Отражённый свет. Автор Рон Кринет. Цикл Мир солнечной Японии, часть 3. Читает Шад Ибраев. Глава 1. Вечер пятницы. Рыжий Пегас собрал письменные принадлежности и осмотрел кабинет. Остальные сотрудники уже разошлись по домам, оставив на своих столах творческий беспорядок. Как-то так сложилось, что большую часть работников составляли Пегасы. Но это и не удивительно. Магия полёта неразрывно связана с творчеством, полётом души, а творчество идеей и смелые решения. Именно это и было основным товаром фантазии. Предлагаемые решения зачастую были странны, неоднозначны и даже абсурдны, но представляли собой именно то, что нужно было заказчику. Например, земной пони контракт, главный архитектор принцессы, бывало, впадал в шоковое состояние, ругая, что так делать нельзя, не принято и вообще невозможно. но уже через неделю требовал доработок, а через месяц приходил за новыми идеями. Рыжего Пегаса звали Энди Буксон, и он работал в конторе уже больше десяти лет, дослужившись до начальника отдела. Бросив взгляд на благодарственное письмо, лист бумаги с символом солнца, висящий в рамочке над его столом, Энди невольно улыбнулся. Тот проект поставить под троном принцессы искусственный водопад поначалу даже ему самому показался необычным, и Буксон предложил его просто в качестве шутки. Директор также в шутку предложил его к контракту, а тот вскользь упомянул принцессу Селестии. Правительница, неожиданно оценив идею, поручила Пегасу полностью проработать и реализовать проект. Главной наградой для Энди стала даже не благодарность принцессы и внушительная премия. А знакомство со своей будущей женой, выполнявшей для Селестии весьма необычную работу. Проверив закрыты ли окна и погасив все светильники, он вышел из конторы и запер дверь. Хотя до заката оставалось ещё около часа, Файер-стрит, накрытая тенью королевского замка, уже погрузилась в сумерки. Спустившись чуть ниже по улице, Генди зашёл в магазинчик модной одежды "Пустеляги". Мистер Стичи Готов ли мой заказ? обратился он к продавщице белой пони Пегасу. Конечно, мистер Буксон, ответила Пегасочка. Не в моих правилах подводить клиентов. Сходив в заднюю комнату, продавщица выложила на прилавок два очаровательных детских седла, сшитые из красного бархата. Седла были украшены маленькими жемчужинами. Спасибо огромное! восхищённо воскликнул Энди. Они великолепны. Мои дочки будут просто безума от радости. Благодарю вас, ответила польщённая Пегасочка. Я тоже хочу сделать вашим же ребятам подарок. С этими словами миссис Тичи выложила две пары бархатных рукавов. Спасибо, ещё раз поблагодарил её покупатель. Думаю, этот комплект будет самым лучшим подарком к их дню рождения. Расплатившись, рыжий Пегас упаковал покупку в свою сумку. И побежал в сторону дома. Поплутав по переулкам, он добрался до Stargazer Street, взлетел на балкон своей квартиры и сквозь раскрытую дверь увидел величественную белую пони. Она была крылатой, с длинным рогом и кьюти-маркой в форме золотого солнца. "Надо же, значит, ещё не успела преобразиться в свой обычный вид после работы", подумал Энди. Вбежав в комнату, он заключил белую пони в объятия. и уткнулся носом в шею, вдыхая запах своей жены. Но что-то было не так. Необычный чарующий аромат был вовсе не тем привычным запахом любимой. Эта пони пахла как богиня. Быстро отступив, Хенди преклонил передние ноги. Простите, ваше величество, пробормотал он с горящими от смущения ушами. Я не ожидал вас здесь увидеть. Ничего страшного. "Ннди", весело ответила принцесса. "Это было очень даже мило. Смотри у меня". Данёсся смеющийся голосок из другого угла. "Я ведь буду ревновать". Обернувшись, Пегас увидел точную копию принцессы Селестии и, подойдя к ней, вдохнул, убедившись, что уж эта пони действительно его жена. "Саншайн, милая, ты же знаешь, что ты для меня единственная пони на свете". прошептал он ей на ушко. "Я пришла, чтобы поздравить твоих же ребят", пояснила Селестия. "Давайте взглянем на наших именинниц. Позвольте только, я сперва преображусь", отозвалась её копия, и принцесса кивнула в ответ. Саншайн взялась копытом за свой рог, и тот внезапно легко соединился от головы. Пони уменьшилась в размерах, Грива и хвост, утратив волшебные переливы, окрасились в розовый цвет. Золотые солнца на боках поблекли, и под ними проявилась другая кьюти-марка в виде зеркала, в котором отражалось маленькое солнце. Энди, конечно, любил и уважал принцессу Селестию как правительницу Эквестрии за ее красоту, мудрость и доброту. Только жена в домашнем обличии нравилась ему гораздо больше. Однажды любимая предложила, воспользовавшись служебным положением, провести ночь с нею в облике принцессы, но он так и не смог тогда расслабиться и отдаться процессу. Когда Пегас зарывался мордой в волшебные волосы и покусывал за гривок, возникало чувство, что он святотатствует. «Я готова. Прошу вас, ваше величество». Саншайн толкнула дверь и прошла в соседнюю комнату. В детской, усыпанной подушками и мягкими игрушками, бесились две маленьких пегасочки. Подпрыгивая, они стрякатали крылышками, на секунду зависая и с громким визгом падали вниз, после чего заливались смехом. Ярко-рыжая грива же ребят металась языками пламени на фоне белоснежной шорстки. Под потолком висело белое облако, и Энди укоризненно покачал головой. Всё-таки в доме играть с облаками не стоило. В углу за ними невозмутимо наблюдала бабушка Некки. Уже давно убедившись в том, что любые попытки утихомирить двойняшек обречены на провал, она только следила, чтобы они не покалечились. При виде вошедших бабушка удивлённо выпучила глаза. К дочке в облике принцессы она уже привыкла, и увидев Саншейн и Селестию одновременно, не сразу поняла, что к чему, сообразив наконец, что эта величественная пони может быть только самой принцессой. Она склонилась в низком поклоне. Энджела, Ива позвала Саншей детишек. Посмотрите, кто к нам пришёл. Папа, мама, тётя Тия, наперебой закричали же ребята, бросаясь к вошедшим. Одна из близнещашек схватила зубами подорнова плюшевого зайца и сунула под нос принцессе. Бабушка Нэки поклонилась во второй раз. Спасибо большое, Энджела. Сказала Селестия, подхватив игрушку и положила её на полку шкафа. Энди удивлённо вскинул голову, поразившись тому, как принцесса уверенно её отличила. Дочки были очень похожи, и различить же ребят по сторонним пони было практически нереально. Тем временем Ива, взобравшись на папину спину, стала фырчать ему в уши и хихикать, когда тот ими невольно задвигал. Нэки собралась поклониться в третий раз. Но была остановлена жестом принцессы и недоуменно нахмурилась. А кто у нас хорошая кобылка? воскликнула Саншейн. Я. Хоромато звались близнеашки. Смотрите, тётя-титя вам сейчас что-то даст. Энжело забежала принцессе под грудь и, протиснувшись между передних ног, задрала голову, а Ива, свалившись на пол, в нетерпении поддёргивала её за мерцающую гриву. Нет, нет. Куда же пропали хорошие девочки? Продолжила мама. Тетя Тия принесла подарок только хорошим девочкам. Покажите, тетя Тия, какие вы воспитанные. Близняшки угомонились, отошли от Селестии и, сделав неловкий поклон, замерли. Только Энджела от волнения слегка притоптывала задней ножкой. Полюбовавшись на девчонок, принцесса чуть наклонила голову, по рогу проскочила искра. И в воздухе возникли две маленькие диадемы. Сплетённые из серебряной проволоки ажурными узорами, они были украшены маленькими рубинами. Медленно проплыв по воздуху, диадемы опустились на головы же ребят. "Корона! Корона! Какая корона? Я принцесса!" Дети снова радостно заскакали по комнате. "Уразуви принцессы так себя ведут?" притворно ужаснулась Саншай. Если будете прыгать и скакать, то короны придётся положить на полочку. Посмотрите на тёту-тию. Тётя-тия принцесса, и она себя так не ведёт. Покажите, как ходят принцессы. Двойняшки, преисполнившись важностью, стали вышагивать, пытаясь повторить грациозную походку принцессы Селестии. Получалось не слишком похоже, зато очень забавно. Головы же ребят были гордо приподняты, передние ноги ступали степенно, А вот на задние ноги внимания уже не хватало, и те слегка пританцовывали. Довершал картину без остановки виляющий хвост, и правительница Эквестрии тихонько рассмеялась, пряча мордочку в гриве. «Позвольте предложить вам чашечку чая», — решился сказать Энди. «Конечно, с большим удовольствием», — приняла предложение Селестия. «Пирога! Пирога с корицей не забудь! Сегодня только испекла!» Громким шёпотом просигналила бабушка Нэки. Буксон бросился на кухню и, поставив чайник на огонь, стал торопливо расххлять праздничный сервиз. Накрыв на стол, он пригласил всех в гостиную. А после ярмарки пообедаем в сахарном уголке и пойдём на голубые озёра. Они у нас обожают купаться. Жена делилась со своей повелительницей планами на выходные. Селестия улыбалась, кивала, Но взглянув ей в глаза, Энди заметил глубоко затаённую печаль. "Мне пора возвращаться", произнесла принцесса, выпив чашку чая и съев кусочек пирога. "Слишком много дел дожидается моего внимания". "Конечно, ваше величество", ответила Санша. "На мне лежит лишь малая часть ваших обязанностей, и я как никто понимаю, насколько ценно ваше время". "Мне так жаль, прошептала Селестия, тихонько вздохнув. Энди почудилась, что в этом вздохе промелькнула нотка зависти. Но как правительница Эквестрии может завидовать им, простым пони? Ведь принцесса может получить всё, что угодно, по малейшему своему желанию. Решив, что ему просто показалось, Буксон с женой и бабушкой Некки склонились в прощальном поклоне. Кивнув, Селестия вышла из гостиной. И лёгкий хлопок возвестил о её исчезновении. "Девчонки", воскликнул отец, вытаскивая свёрток. "А мы с мамой тоже приготовили для вас подарок". Ошалевшие от такой радости близнеашки крутились около зеркала, красуясь друг перед другом. "Я красивая! Нет, я красивая! А я самая красивая!" Спор чуть было не перешёл в драку. К счастью, напоминание, что принцессы так себя не ведут, Охладила их пыл. Посмотри, как диадема прекрасно дополняет наряд, заметил Энди. Ты рассказывала принцессе о нашем подарке? Нет, покачала головой Саншайн. Мне кажется, она обладает даром предвидения. Правительница Эквестрии стояла на западном балконе своей резиденции и, сверяясь с таблицей, выбитой в камне много столетий тому назад, следила за закатом солнца. В отличие от рассвета, Когда приходилось задавать скорость и направление движения светила, закат проходил по инерции и редко требовал вмешательства, поэтому она чуть расслабилась и задумалась о своём. Селестия была самым могущественным существом на свете. Ни один пони, грифон, дракон или другое создание не могли с ней сравниться. Самая мудрая, самая красивая, грациозная, сильная и могущественная. она могла получить все, что бы не пожелала. Почти все. Оглядываясь назад во времени, все, что она могла вспомнить, это работа. Годы и тысячелетия труда и ежедневного недосыпа. Романтичная юность с великими идеалами и мечтами о мире без бед, обид и несправедливости была отдана созданию Эквестрии. Крушение идеалов. Душевные метания, когда принцесса поняла, что совершенный мир создать не получится. Приход зрелости, лёгкий налёт цинизма и чувство юмора помогшие смириться с естественным положением вещей, осознание того, что следует просто делать свою работу и не прекращать усилий в стремлении сделать мир хоть чуточку лучше. Хоть идеалы недостижим, стремиться к нему всё равно необходимо. Принцесса Луна Младшая сестра Селестии смириться не пожелала и поддалась чарам злой силы, пообещавшей исполнение мечты. Её планы переделав всех пони так, чтобы заставить их быть счастливыми, не нашли поддержки у старшей сестры и вызвали тот глупый бунт, когда Луна из чувства протеста отказалась заканчивать ночь. Неделич мы и лихорадочные поиски средств переубедить сестру, не давшей результата. Осознав неизбежность конфликта, Селестии пришлось выступить против принцессы Луны. Обрушив на сестру всю силу своей магии, Селестия усыпила и спрятала её на Селене. Чтобы заглушить душевную боль, принцесса ушла в работу настолько, чтобы не оставалось ни единой секунды на воспоминания. Эквистрия росла и развивалась, и даже при всём трудолюбии правительницы, успеть сделать всё она уже не могла. Постепенно часть обязанностей была делегирована совету министров, другая отдана органам местного самоуправления, но времени всё равно не хватало, и идея взять себе двойника показалась ей привлекательной. Саншайн вместо Селестии посещала те мероприятия, где достаточно было формально обозначить интерес высочайшей особы, вроде соревнований юных летунов в Cloudsdale, освобождая при этом время для более важных дел. Если бы я только знала о побочных эффектах, думала принцесса, машинально отмечая, что закат на полсекунды запаздывает от расчётного времени. Может быть, я и не стала бы брать двойника. Нет, всё равно стала бы. Я ни о чём не жалею, решила Селестия. И обязательно попрошу Саншайн об одной услуге. Край солнца скрылся за горизонтом, До подъёма Селены оставалось ещё 48 минут, и правительница вернулась в кабинет, где её дожидался первый секретарь с очередной пачкой бумаг.